86. Фальбиан просунул пальцы под кожу цыпленка и осторожно оттянул ее от грудки так, что появился небольшой карман, в котором смог налить немного оливкового масла, насыпать крупной соли и свежемолотого черного перца и аккуратными движениями вмассировать все это в мясо. Затем он воткнул кончик ножа в несколько правильно выбранных мест. И вдавил в отверстие очищенные тонко нарезанные зубчики чеснока. Было воскресенье, и он решил не мелочиться и приготовить целую жареную курицу по своему личному рецепту, который держал в секрете уже много лет. Это было его парадное блюдо, и он мог смело утверждать, что не было никого, кто мог хотя бы приблизиться к тому, чтобы приготовить курицу так, как это делал он. Прошло четыре дня с тех пор, как он арестовал Орека Якобсена в особняке на датской стороне пролива. Большую часть времени он проводил дома с семьей, хотя и не был полностью в состоянии пустить на самотек расследование убийства Молли Весман, которое, если все будет идти так, как сейчас, приблизится к своему завершению в ближайшую неделю. Якобсен без колебаний признал, что именно он является Колумбом. И это он организовал скрытое видеонаблюдение в 87 квартирах на всей территории северо-западного скона. Своё поведение он объяснял тем, что одно привело к другому. От чрезмерного просмотра порно до желания посмотреть, как это происходит на самом деле, чтобы в конце концов самому стать участником подобных видео. Однако он отрицал убийство Весман, а когда подняли тему покушения на самого Фабиана в джакузи, То он только отмахнулся, сказав, что все произошло из-за охватившей его паники, и он не имел реального намерения действительно убить его. Объяснение настолько никчемное, что оно никогда не будет принято всерьез в суде. Кроме этого, Муландер и двое его помощников были далеки от того, чтобы закончить осмотр дома Якобсона, и все они сходились на том, что им нужно было только поискать достаточно хорошо, чтобы найти остатки обрезанной чёлки Весман, следы рецина или чего-то еще, что доказывало бы причастность Серика к убийству Молли Весман. Однако убийство Ленарда Андерсона так и оставалось нераскрытым. В деле не было ни одного точного следа или идентифицированных отпечатков языка Макси в Хюлинге, и по иронии судьбы, единственный человек, которого удалось опознать по отпечаткам пальцев с места преступления, был Якобсен, который закупался в магазине вместе с сыном за день до убийства. Оставалось надеяться на утеса, у которого шел в полном разгаре просмотр всех записей с камер наблюдения за неделю до убийства а сам он объявил, что расскажет что-то очень интересное на завтрашнем утреннем собрании. Если им улыбнется удача, они возможно окажутся не так далеки от раскрытия и этого дела. Во всяком случае, заголовки с объявлением судного дня сменились значительно более обнадеживающими сообщениями о том, что жители Хельсингборга наконец могут выдохнуть и снова почувствовать себя в безопасности. Кроме того, они сами получили похвалу как от начальника национальной полиции, так и от министра юстиции за плодотворную работу, которая привела к аресту Якобсена из Каноса. Фабиан был совершенно не готов к музыке, которая вдруг стала доноситься из динамиков, и хотя узнавал и звуки струн, и мелодию, и маракасы на заднем плане, все же не мог понять, что это за композиция. Он повернулся к Соне, которая выходила из гостиной. Помнишь ее?» — спросила она с улыбкой. и Он кивнул, хотя все еще не мог идентифицировать мелодию. Это же Hey Manhattan, группы Prefabs Proud. Она разлила вино по бокалам и стала подпевать. Разве ты не помнишь, как всегда включал именно этот альбом, когда я была немного подавлена? Фабен кивнул. Теперь он вспомнил. Альбом назывался From Langley Park to Memphis. И когда он вышел, Фабиан подумал, что он немного попсовый. Но Соня любила его, и каждый раз, когда он включал его, к ней возвращалось хорошее настроение. А сейчас, оглядываясь назад, он вынужден был признать, что в нём не было ни единой плохой композиции. Но сейчас он думал не об этом, а о том, что факт остаётся фактом. Впервые за много лет Соня включила музыку. Обычно её включал именно он, а она просила его сделать потише или вообще выключить. Теперь же она включила её достаточно громко, что заставило его удивиться ещё больше. А когда к тому же протянула ему бокал и подняла свой, чтобы чокнуться, он понял, что вечер начался как нельзя лучше. Прошло всего несколько дней с того момента, как он спас Теодора от самоубийства, но даже сейчас те события над рельсами в лесу Польши Польшискок ощущались как все более размытые воспоминания из другой жизни. Как будто они опустились на самое дно, перевернулись и теперь наконец начали возвращаться к какому-то спокойствию и гармонии. Каждый вечер они все вместе готовили ужин, играли в игры, смотрели кино или просто общались. Соня также нашла психотерапевта, с которым Теодор должен был встретиться на следующей неделе. Хотя уже сейчас было заметно, что он чувствует себя значительно лучше. Конечно, он всё ещё проводил большую часть времени в своей комнате. Но он, по крайней мере, сделал в комнате генеральную уборку и вернулся к чтению книг вместо того, чтобы играть в компьютерные игры. А Во время ужина в канун праздника середины лета он даже сказал, что следит за новостями о продолжающемся судебном процессе над четырьмя подростками из банды Смайлов и решил отправиться в Хельсингер уже в понедельник на следующей неделе и рассказать всю правду датскому прокурору. Ни он, ни Соня не поднимали этот вопрос. Решение было целиком и полностью принято Теодором, и хотя никто точно не знал, что их ждет... Он, похоже, осознал, что других вариантов нет. Как насчет небольшой музыкальной викторины сегодня вечером, когда дети лягут спать? Соня улыбнулась и подошла к нему с бокалом в руке. "У тебя не будет ни единого шанса", он наклонился к ней. "Ой, а мы тут приперлись и вам помешали. Может быть, надо чем-нибудь помочь?" Они повернулись к Монтильде, которая только что спустилась с верхнего этажа вместе с Теодором. Ничего вы не помешали. С чего бы это? Соня пожала плечами. "А почему папа так покраснел?" спросил Теодор и заставил всех расхохотаться. "Ну ладно, признаюсь", Фабиан отодвинул бокал. "Я как раз собирался поцеловать вашу прекрасную мать. Так что вы выбрали худший момент, чтобы появиться здесь". «Но раз уж вы пришли, то есть картошка, которую нужно помыть, и морковь, и свёкла, которые нужно почистить. Так что вы можете начинать. А сам я думал сделать салат. Теодор и Матильда кивнули и направились к холодильнику. Ну, тогда я накрою на стол. Соня достала тарелки и столовые приборы, и через несколько минут все уже были чем-то заняты, работая на кухне. Кстати, А что мы будем делать в отпуске? Матильда сама заговорила об этом, и встретившись взглядом с Соней, он увидел, что та так же удивлена, как и он сам. Они так долго были в какой-то вечной стагнации, что ни у кого из них не было сил даже подумать о том, что сейчас наступила пора отпусков и каникул. Ну, мы немного думали об этом, сказал он. Точно? Точно нет, сказал Теодор и положил свёклу к другим корнеплодам в жаропрочной форме. У родителей Смаральды есть лодка. Может, и у нас будет. Мне кажется, это так здорово. Лодка. Впервые за несколько дней Фабиан вспомнил о двух ключах, которые навели его на мысль, что у Хуго Эльвина была лодка. Теперь однако он уже не был так уверен. Он не только связался с северным портом Хельсингфорга, который был самым логичным в данном случае портом для маломерных судов, учитывая домашний адрес Эльвина на Хельсувеген. Он связался со всеми портами вдоль побережья, как к северу, так и к югу от Хельсингфорга, но в их регистрах не было ни Эльвина, ни Муландера. У нас была лодка, когда я была маленькой, сказала Соня. Вы знаете, сколько с ней возни? Всю осень и весну мы только и делали, что скребли, и шлифовали дно, пока руки совсем не замерзали. "Ну разве это не была одна из тех старых, хилых деревянных лодок?" спросил Теодор. "Мы же можем купить пластиковую". "Ну да, хилая и старая. Думай о том, что говоришь. Рядом с ней прошло все мое детство". С другой стороны, ничто не говорило о том, что Эльвин или Муландер, если уж на то пошло, Обязательно имели лодку на своё имя. С таким же успехом они могли взять её у кого-нибудь другого, поэтому он посвятил большую часть четверга поиском в северной гавани. "И к твоему сведению, с лодками из стеклопластика тоже много проблем", продолжала Соня. "Среди прочих там были три старые лодки Петерсона, которые вполне могли принадлежать Эльвину. К сожалению, ни один из ключей к ним не подошёл. Ни к ним, и ни к одной другой лодке, которую он осматривал. Их надо красить, натирать воском и всё такое. Соня покачала головой и разложила салфетки и столовые приборы. Он даже попытался использовать четыре цифры на большем из двух ключей в качестве кода домофона к лодочному сараю порта. Но в ответ получил только мигание сердитого красного светодиода. "Ну мы готовы помогать", Матильда повернулась к Теодору. "Или как?" "Да, конечно", сказал Теодор, кивая. "Это очень мило с вашей стороны, но несмотря ни на что, пройдет как минимум полжизни, прежде чем мы получим место для лодки здесь в гавани." Помню, как у нас было место номер 52 у причала, и как папа стоял в очереди на место, которое было на несколько метров шире. Но мы его так никогда и не получили. Как он об этом не подумал? Конечно, вот что это были за цифры на ключе. Это был вовсе не код домофона, как он думал, а номер места стоянки лодки. И учитывая, что там было четыре цифры, Это должно было находиться на одной из больших пристаней для маломерных судов с более чем тысячей мест. Фабиан, можешь мне помочь? Повернулась к нему Соня. Э, извини, но Роу ведь довольно большая, разве не так? И что это должно означать? Соня переводила взгляд с Фабиана на детей, которые, казалось, были удивлены не меньше. «Ого, Тео, ты, ты слышал? Матильда обняла брата. Он на нашей стороне. Если у Эльвина и был доступ к лодке, то она, конечно, находилась в ро.